Кира с Рейнором вернулись в тремп два дня назад. Я задержался в гостях у знахаря и приехал днем позже. Да, дом знахаря один в один повторяет дом в рунаками, И резьба на колоннах такая же. Хозяин не мог объяснить ни ее происхождение, ни назначение. Потом я отправился за людьми. Нашел и привел их в тремп И вот все эти путешественники между мирами сидят в зале гостиницы и отъедаются. Из трех парней и девушки нормальными оказались лишь двое. Я сидел, рассматривал этих странников, и мне становилось жутко, потому что понял выражение погибшего Влада. Сергей совсем не обязательно нестись сломя голову на помощь, не разобравшись, что за люди провалились в этот мир. Иногда полезнее подождать и посмотреть, что из этого выйдет. Для этого и нужен ворон Нур. Мне кажется, что зря я туда ехал. Слишком жестоко? Может быть и так. Но из этих пяти попаданцев я готов рисковать жизнью только ради Киры и этой семейной пары, Натальи и Владимира Смирницких. Конечно, эти ребята сейчас в шоке. Они ничего не ждали от этого мира, кроме суровой борьбы за выживание, и вдруг их находит русская девушка, которую сопровождает суровый северный воин в средневековых доспехах. По неволе глаза на лоб полезут. Даже без легенды о черных рыцарях жуть берет. Как они здесь оказались? Попали под лавину в горах во время свадебного путешествия. Когда очнулись, то оказались на берегу моря рядом с пещерой. Без вещей, продуктов и в изорванной одежде. Да, были истерики, слезы и проклятия. Но они выжили и быстро разобрались, что это другой мир. И преуспели в выживании. Даже людей не искали. Обжили пещерку и начали готовиться к зиме. А когда заметили пролетающего дракона, то решили, что людей в этом мире вообще не существует. Странно, что им никто на глаза не попался. Места довольно обжитые. Эту семью привезли Кира с Рейнором. Наталья, 30-летняя голубоглазая блондинка. Натуральная блондинка, а не крашеная. Совсем не похожа на девушку из анекдотов. Невысокая, плотная. Не фотомодель, но посмотреть есть на что. Как говорил мой коллега, изображая женские формы, и с умом, и с образованием. Учительница младших классов. Владимир – плотный, можно сказать, полноватый парень, младше своей жены, недавно исполнилось 26. За плечами служба в армии, потом учеба и работа в небольшой фирме, которая торговала поддержанной бытовой техникой. Никаких волчьих наколок и славного боевого прошлого не было. В общем, неправильные путешественники между мирами. Такие же, как и я. А вот с теми двумя, которых нашел я, не все так просто. Мне даже имена не удалось узнать. Один из парней по-настоящему свихнулся. Судя по тому, что постоянно изображал какую-то крылатую тварь, он тоже дракона видел. Или фазана. В общем, уже не боец. Если быть точным, то оба не бойцы и никогда ими не были. Второй находился в каком-то странном состоянии. То уходил в себя, то возбужденно что-то рассказывал и хохотал. У меня такое ощущение, что и этот головой поплыл. Как выглядели? А как может выглядеть золотая молодежь? Дорогие дизайнерские вещи, какие-то цепочки, невысомые тряпочки и вид, намекающий на нетрадиционную ориентацию. Так и тянет спросить. Мальчики. «А вы того самого, между собой не знакомы?» Я смотрел на этих двух парней и никак не мог принять решение, что с ними делать. Кира искоса поглядывала на меня, но и она ничего умного не посоветовала. «Господи, я одного понять не могу. Как они выжили и, главное, зачем?» Вот с такими мрачными мыслями я вышел из дома и уселся на крыльце, перебирая в руках последний жетон Дарби. Остальные раздал гномам. Они сказали, что передадут тем, кому это может быть интересно. На плече сидел нахохлившийся Нур. Он уже два дня бездельничал. Спал, отъедался и дразнил Киру. Судя по его наглому поведению, ему просто нравилось пугать девушку. То кусок хлеба во время обеда отберет Варюга Эдакий, то сядет перед ней и гипнотизирует. Игужинская сказала что у ворона взгляд притягивающий. Это я и сам знаю. Мне кажется, что она сможет с ними общаться, когда освоится немного. На земле лежал снег. За последние три дня его столько навалило, что некоторые дороги стали непроходимыми. Начались затяжные шторма, и на берегу появились причудливые ледяные статуи, созданные суровой природой Аспиранора. Нет, холодно еще не было. Градусов 10 ниже нуля, не ни больше. В наших меховых жилетах из волчьих шкур и шерстяных плащах не холодно. Ребята щеголяют в унтах пошитых по местной моде из оленьих шкур и меховых малахаях. Северяне. Ко всему этому им куплены меховые рукавицы. Не замерзнут. У нас с одежда похожая. За исключением боевой сбруи, кольчук и перчаток. Мы с ним носим не рукавицы, а перчатки, напоминающие летные краги, связанные подкладкой из шерсти. Кстати, мужские жилеты отличаются от женских. Более широким капюшоном и длинным вертикальным разрезом от подмышек к поясу. Это сделано для того, чтобы жилет можно было быстро сбросить, если возникнет нужда мечом помахать». «Серж», — позвал меня Рейнер. «Что? Ты совсем загрустил?» Он сделал многозначительную паузу и добавил, едва сдерживая смех. «Без молодой жены!» «Дать бы тебе по шее, Трэмп, далень подниматься!» — сказал я и продолжил пускать клубы дыма. Не было настроения шутить. «Так в чем же дело, мастер Серж? Может, разогреемся?» — предложил Рейнар и кивнул на широкую площадку у конюшни. «Давай!» — усмехнулся я. «Только надо найти паклю и мешковину, чтобы мечи обернуть. «Я тебе покажу один финт, который не смог показать мастеру Вельду. Он так и не выбил из тебя, дурь? Сейчас увидишь!» «Ну-ну», — хмыкнул я, сбрасывая на снег жилет. «К вашим услугам, мастер!» На шум потасовки выскочила Кира. Ей еще не доводилось видеть наши занятия, и поначалу она решила, что деремся всерьез. Тем более, что во время поединка нет-нет, да и заедешь противнику кулаком в ухо, если подставился. «Вы с ума сошли?» «Не лезь под руку, женщина!» — отмахнулся я и едва не пропустил удар Рейнера. Его меч мелькнул у меня над головой. Вовремя присел. «Да я вас сейчас обоих прибью!» «Какая девушка!» Трэмп даже замер, разглядывая Киру. «Чем я коварно и воспользовался. Нечего ворон ловить и женщин разглядывать». Рейнар получил удар кулаком под дых и, охнув, осел снег. «Прав был старик Вельд», – тяжело дыша сказал я и вытер кровь из разбитой губы. «Дури надо выбивать, дабы не рассматривал женщин во время схватки». «Сейчас нас обоих приголубят», – кивнул Рейнар и заржал, держась руками за живот. Дальше продолжать схватку было невозможно. Мы завалились на снег и начали смеяться, потому что женская схватила какой-то здоровенный дрын и, увязая в глубоком снегу, двигалась на нас, пытаясь выполнить свое обещание. В общем, еле отбились. Когда дружеская потасовка закончилась, Кира гордо вздернула носик и ушла в дом, пообещав еще вернуться. «Кстати, ты представляешь, как ошалеет Дарби, когда ему жену привезут?» Сразу заделает еще несколько маленьких карапузиков. Нам бы самим добраться с таким багажом. Рейнер, ты видел парней, которых я привез в Тремп? Их легче здесь оставить, чем довести до замка. На лошадь не посадишь, они их боятся. Повозку купить. Так по некоторым тропам не пройдем. Смотри, сколько снега навалило. Связать и положить как тюки или... Что? Или отпусти их. «Проще горло перерезать, чтоб не мучились», — кивнул я. «Ладно, разберемся. Будем надеяться, что Кира уже не вернется с дубинкой на перевес. «Она пошла с твоими людьми заниматься. Они же ничего не знают». «Да, но им будет сложнее учить ваш язык». «Почему?» «Потому что Кира и я были вынуждены быстро выучить язык». Не было у кого спросить или просто поболтать на родном языке. А у этих ребят такая возможность есть. Правда, это избавит их от множества ошибок в изучении. Проблема с парнями решилась без нашего участия. На утро, когда мы поднялись, то не досчитались двух наших соплеменников тех самых, которых привез я. Нет, я их даже пальцем не тронул. Видимо, страх перед людьми и незнакомой обстановкой. Пересилил страх перед природой, и они убежали. Следы вели в сторону побережья. Искать не стали. Глупо искать людей, которые убегают. Это их выбор. Ничего. Одежда у них новая и теплая. Может, и выживут. Можно было взять собак и найти беглецов. Так предлагали Наталья с Владимиром. Кира покачала головой и сказала, что бессмысленно. Пока она спорила с обоими Смирницкими, я вышел во двор. Вечерело. Навалились сиреневые сумерки. У ворот бродил седой орк. Он служил у хозяина гостиницы лет 20. Рейнер говорил, что помнит его с детства. Его имени я не знал. Орки, опасаясь порчи из глаза, никогда не называют своих имен. У них в ходу прозвища, которые часто меняют. Будто хотят запутать судьбу, преследующую их род. Корков в аспираноре мало. Во всем королевстве едва наберется 5 или 6 сотен. Это очень сильные создания. Небольшого роста. Самые высокие едва доходят мне до груди. Раскосые глаза без белков и приплюснутый нос с широкими ноздрями. Уши с заостренными кончиками прижаты к черепу. Толстые губы, между которыми хищно поблескивают длинные клыки. Очень большие кисти рук с толстыми пальцами и крепкими когтями, морщинистая кожа, цвет которой зависит от среды обитания, от кирпично-красной до бурой, на голове редкие волосы. В общем, красавцы. Характер подстать внешности, быстро выходят из себя и без раздумий лезут в драку, в бою теряют разум настолько сильно, что лучше держаться от них подальше, очень не любят света презирают гномов и недолюбливают эльфов. Как правило, служат ночными сторожами и вышибалами в портовых кабаках. Несмотря на все эти сомнительные достоинства, у них есть одно хорошее и очень привлекательное качество. Они словно губка впитывают любую информацию. Знают все и про всех, но никогда ей не делятся с другими. Даже за деньги. Заставить, чтобы выдали тайну, невозможно. При этом Могут неожиданно выдать важную информацию, если решать, что это будет справедливо. У них очень странное отношение к таким понятиям, как правда и достоинство. Про них много рассказывал Рейнар. У его покойного отца служил орк-оружейник. Мрачное создание, пугающее своим угрюмым видом. Эта угрюмость присуща всем оркам. Почему? Потому что орки – единственные из всех живых существ, Кто точно знает день своей смерти, Орк заметил меня и я приветливо ему кивнул. Он мне ответил тем же, и будто нехотя подошел поближе. Этондар, мастер! Прохрипел он. Эторндар, уважаемый! Вам не стоит искать этих людей, сказал Орг. Они сделали свой выбор, но в Трэмпе. Есть и другие опасности, которые могут угрожать вам и вашим людям.